Ваймс не помнил, как разделся и лег в постель. Точнее, на койку. Но он, несомненно, это сделал. И, судя по клочкам пены в крошечной раковине, он даже почистил зубы. Ваймс спал мертвым сном, не считая тех минут, когда ему казалось, что он разваливается на части и превращается в пыль. Когда он выплыл из глубины сна на поверхность, в памяти остались лишь холодная чернота да уверенность, что тьма оставила для него некое сообщение – в ожидании того момента, когда вернется ясность мысли. «Он идет за тобой», – дежурный по доске Ваймс. «Ты ждешь удара, потому что ясно прочел то, что было у Стратфорда во взгляде. Ты знаешь таких людей. Со дня своего появления на свет они мечтают умереть, но судьба делает Финт, и вместо этого они убивают. Он найдет тебя, и я найду. Надеюсь, мы все трое встретимся в темноте». Возвращаясь к реальности, Ваймс уставился на противоположную стену. После короткого стука в ней отворилась дверь, пропуская стюарда, который нес вещь, гарантированно способную отпугнуть любой кошмар. А именно чашку горячего чая. Сноска. Звук легкого постукивания фарфоровой чашки, а фарфоровое блюдечко отгоняет всех демонов. Малоизвестный факт. Конец сноски. Э, «Не вставайте, командор!» Добродушно произнес Стюарт, осторожно ставя чашку в небольшое углубление, которое сделал какой-то предусмотрительный человек, чтобы посуда не скользила по столу. Капитан просил передать, что мы причалим через 20 минут. Хотя, разумеется, вы вольны остаться на борту и спокойно позавтракать, пока мы чистим шпигаты, грузим свежих быков и, разумеется, берем почту у пассажиров. На камбузе у меня сегодня... Стюарт с энтузиазмом отбарабанил меню, полное сытных блюд, и торжествующе закончил. «И сэндвич с беконом!» Ваймс кашлянул и мрачно спросил. «Полагаю, мюсли у вас нет?» В конце концов, Сибилла находилась всего в 20 минутах. Стюарт явно был озадачен. Э, -э у нас есть ингредиенты, конечно, но я даже не думал, что вы будете питаться кормом для кроликов». Ваймс вновь подумал о Сибилле. «Кажется, сегодня у меня чешутся ушки». Каюта хоть и была роскошной, но далеко не просторной. Ваймс умудрился кое-как побриться при помощи бритвы, принесенной стюардом, с наилучшими пожеланиями от капитана, командор. Мыло, фланелевой тряпочки и крохотного полотенца, и разумно установленной раковины. Упомянутые предметы, по крайней мере, помогли ему совершить омовение, в том варианте, который его матушка называла «вымыть те места, которые на виду». Тем не менее, Ваймс уделил им особое внимание, памятуя о том, что крохотный деревянный мирок скоро исчезнет, и он вновь станет Сэмом Ваймсом, мужем и отцом. Время от времени, впрочем, придавая себе респектабельный вид, он поглядывал на себя в зеркальце и восклицал «Фред Колон! Роскошная каюта идеально подходила для сна, но была такой тесной, что в реальности подошла бы только для разборчивого покойника. В конце концов, когда каждая часть тела, до которой он смог дотянуться, была отмыта тщательно, хоть и хаотически, и Стюарт принес ему порцию фруктов, орехов и злаков, в самый раз для отшельника, вам согляделся, пытаясь понять, что он забыл, и увидел в зеркальце лицо. Лицо было его собственное, хотя нужно отметить, это отнюдь не редкость в случае с бритвенными зеркальцами. Отражение сказало... «Ты же знаешь, что он не просто хочет тебя убить! Для такого мерзавца этого недостаточно! Он хочет уничтожить твой род полностью и испробует все, пока не добьется успеха!» «Я знаю!» – сказал Ваймс и добавил. «Ты ведь не демон?» «О, нет!» – ответило отражение. «Возможно, я плод твоего подсознания и результат кратковременного отравления, вызванного забродившим изюмом. Смотри, куда ступаешь, командор!» «Ищи повсюду!» И видение исчезло. Ваймс отошел от зеркала и медленно развернулся. «Разумеется, это было мое лицо!» Сказал он себе. «Иначе было бы иначе, правда?» Он спустился по трапу в привычный мир, встретивший его в лице капрала Шноби Шнобса, рядом с которым, впрочем, реальность прогибалась. «Рад вас видеть, мистер Ваймс! Ох, боги, да вы отлично выглядите! Похоже, отпуск пошел вам на пользу. Есть багаж?» Шноби спросил это с абсолютной уверенностью, что никакого багажа у Ваймса нет, но никогда не повредит изобразить добрую волю. «Все в порядке?» – спросил Ваймс, пропустив вопрос Шноби мимо ушей. Тот почесал нос и слегка помрачнел. «Да», – подумал Ваймс, – «добро пожаловать». «Ну, дела идут как обычно, но мы справляемся» поглядите кого он на тот холм. Рабочие очень старались не повредить деревья. И госпожа Сибилла лично пригрозила мучительной смертью любому, кто побеспокоит гоблинов. Озадаченный Ваймс уставился вдаль и увидел холм висельника. Чтоб тебе! Это же клик-башня! Чёртова кликбашня! башня Сибилла над всех убиблиотекарит. На самом деле, мистер Ваймс... Госпожа Сибила сама настояла на постройке, когда дочитала записку от капитана Марков. Он сказал, сейчас не лучшее время, чтобы терять вас из виду. Сами знаете, сэр, как капитан умеет убеждать. Вот так он и уговорил клик фирму, поживей, выстроить здесь временную башню. Всю ночь работали ей, богу, и настроили ее на великий путь, как нечего делать. Шноби поковырял носу, быстренько изучил содержимое на предмет чего-нибудь интересного или ценного, откинул в сторону и продолжал. «Кстати, сэр, Вангмор Парк Таймс хотят взять у вас интервью насчет того, каким образом вы стали великим героем и спасли какие-то там чудо Сиси. -си. Последовала пауза, во время которой они ждали, когда фини перестанет давиться смехом и отдышится. Затем Вайм сказал. «Капрал Шноби Шнопс! Это старший констебль, наконец. Я называю его старшим констеблем, потому что он единственный представитель закона в этих местах. То есть так было до сих пор. Здесь его участок, и ты будешь выказывать к нему уважение, ясно? Кто еще приехал с тобой из города? Сержант Детрит, мистер Ваймс. Но он сейчас в холле, охраняет ее светлость и юного Сэма под большим секретом. До сих пор, оказывается, Ваймс слушал, затаив дыхание. Детрид и Вилликинс? Эти двое способны противостоять целой армии, он помотал головой. А Фред Колон Еще не приехал, мистер Ваймс. Второй клик пришел, когда мы были уже в пути, но, полагаю, его скоро привезут. Господа, я иду домой, заявил Ваймс. фини когда будет следующая лодка до Щеботана? фини улыбнулся. Вам повезло, командор. Роберта Бисквит отплывает завтра утром. Именно то, что нужно, как я понимаю. Роберта большая и тихоходная, Но время пролетит незаметно, потому что будет очень весело. На ней плывет масса туристов. Но не беспокойтесь, сэр. Ваше имя уже хорошо знают на реке. Поверьте мне, скажите слово, и капитан Роберт и позаботится, чтобы вас приняли по-королевски. То есть, извините, по-командорски. Согласны? Ваймс открыл рот, чтобы спросить «А это дорого?» и снова закрыл, когда со смущением вспомнил, что овницы могут позволить себе купить все лодки на Старой Изменнице. Финни, как и подобает хорошему стражнику, заметил это секундное колебание и сказал «Деньги вам на реке не пригодятся, командор, поверьте! Спасителю Сиси -Си не придется покупать сигары или платить за каюту, где бы то ни было на Старой Изменнице!» Шнобби сложился от смеха почти вдвое и прокудахтал... Ваймс вздохнул. «Шноби, ее полное имя было Сесилия, а Сеси — это сокращенно, уяснил?» Но на некоторых никакое объяснение не действовали, да и на Ваймса не всегда. «А еще, Шноби, я хочу, чтобы ты подождал здесь, и как только прибудет Фред, лично доставь его гоблинской пещере на холме, понятно?» э -э, «Да, мистер Ваймс», — ответил Шноби, разглядывая свои сапоги. И если ты, Шноби, увидишь гоблина, от которого несет как из уборной, и который светится слабым голубоватым светом, учти, что это твой коллега-стражник. И не забывай о том.